6. 4. Авторитет Вальтер Беньямин, в известном эссе Алискове, размышляет о том, что когда человек лежит на смертном одре, на его лице, в мимике и взглядах, возникает незабываемое, что придает необычайное значение всему, что его касается. Пусть это будет последний нищий, умирая, он делается значительным в глазах живых. Этот «Авторитет смерти», — пишет Беньямин, — стоял у колыбели искусства рассказа. И, думаю, именно этот авторитет превращает пальто Беньякетти Джузеппе в нечто столь же запоминающееся, как и пальто Акаки Акакиевича, главного героя гоголевской шинели.